Глава 30. Лайла медленно подошла к ней. Она понимала, что искусство субъективно, что оно может и должно отражать видение художника и наблюдателя. Так оно живет, меняясь в зависимости от визуального и ментального ракурса. От Джули она научилась распознавать и ценить технику и форму. Композиционное равновесие или намеренное его отсутствие. Но все это позабылось и отступило перед натиском эмоций и изумления. Как ему удалось сделать ночное небо таким сияющим? А свет своей идеальной луны настолько контрастным тьме. Благодаря каким ухищрениям кажется, что огонь костра излучает тепло и энергию. И как он разглядел в ней эту полную сил женщину. Такую красивую, в вихре движения, с кружащимся красным платьем, цветастым подъюбником и вызывающе глядывающей из-под него голой ножкой. Браслеты звенели на запястьях. Она почти физически слышала их перезвон. Серьги кольца вспыхивали в ушах. Волосы свободно развивались. Вместо маниста, в котором она позировала, теперь на шее была подвеска с лунным камнем. Та самая, которую подарил ей он. Которая была на ней даже сейчас. Над ее вскинутыми руками в переливах света и тени парил хрустальный шар. Это было будущее. В ее руках было будущее. Она живая. Кажется, еще чуть-чуть, и я сделаю полный поворот. Она великолепна, Эштон. От нее дух захватывает. Я у тебя красивая. Я изображаю то, что вижу. Такой я вижу тебя почти с самой первой встречи. А что видишь ты? Радость. Сексуальность, но скорее наслаждение ею, чем, ну, не знаю, тление. Свободу и силу. Она счастлива и уверена в своей мощи. Она знает, кто она и чего хочет. И в ее хрустальном шаре все, что только может быть. А чего она хочет? Это твоя картина, Эш. «Но это ты», — заметил он, — «это твое лицо, твои глаза и губы. Цыганка — это сюжет, декорация, костюм, танец у костра, мужчины, наблюдающие за ней и ее вожделеющие. Вожделеющие радость, красоту, силу, пусть только на одну ночь. Но она на них не смотрит, она танцует для них, но их не видит». Она не смотрит в хрустальный шар, а держит его над головой. Потому что сила не в знании, а в выборе. Ее взгляд обращен только на одного мужчину, которого она избрала. Это твое лицо, Лайла. Твои глаза, твои губы. Его озаряет любовь. Она в твоих глазах, в изгибе губ, в наклоне головы. Любовь, радость, сила и свобода, которая проистекает из нее. Я видел ее в твоем лице, обращенном ко мне. Он развернул ее к себе. Я знаю, как выглядят увлечение, похоть, флирт, расчет. На примере своих родителей я видел, как все они возникают и исчезают из жизни. И я знаю, как выглядит любовь. «Думаешь, я позволю ей уйти? Позволю тебе спрятаться от нее, потому что ты, которая отнюдь не трусиха, боишься всяческих «что если?» Я не знаю, что делать с ней и ради нее. Ради тебя. А ты пораскинь мозгами». Он притянул ее к себе и накрыл ее рот долгим поцелуем, созвучным вечно тлеющему костру и залитой лунным светом ночи. Он пробежался руками по ее телу, от бедер до плеч, а после разжал объятия. «Ты мастерица докапываться до сути вещей. Это не сломанный тостер». Отсылка к собственному доводу вызвала у него улыбку. «Я люблю тебя. Будь у тебя десяток братьев и сестриц, тебе в любом случае было бы легче это сказать и почувствовать». Но сейчас речь о тебе и обо мне. Это ты. Он снова развернул ее лицом к картине. Вот и проскинь мозгами. Он коснулся губами ее макушки. А я схожу нам за ужином. Как насчет китайской кухни? Она выразительно посмотрела на него через плечо, склонив голову. Ты серьезно? Ну да. «Загляну в пекарню, может, люк там. Заодно куплю тебе капкейк». Она ничего не ответила, и он сжал ей плечи. «Хочешь, пойдем вместе, прогуляемся?» «Предложение интересное, но я лучше пораскину мозгами и, может быть, слегка поработаю». «Логично». Он направился к выходу. «Я сказал Файн звонить в любое время, как только их арестуют». «После этого ты спокойно уснёшь». Он понимал ее состояние, и за это она была очень благодарна. Как только она сообщит, что их арестовали, готовься к скачкам, как дикий жеребец. «Ждать осталось недолго, и я скоро вернусь. Максимум через час». Она стояла в дверях студии и смотрела, как он идет вниз по лестнице. Сейчас он возьмет ключи, проверит бумажник и телефон. Потом направится сначала в пекарню и пообщается с Люком. По дороге позвонит в ресторан и сделает заказ, чтобы к его приходу все было готово. Но оттуда уйдет не сразу. Прежде поговорит с владельцами и с доставщиком, если тот на месте. Лайла вернулась к картине. ее лицо... Ее глаза, ее губы. Но в зеркале такого сияния не было. Как ему это удалось? Разве это не удивительно? Теперь она понимала, почему он не торопился изображать ее лицо. Ему хотелось поймать это выражение. И он смог это сделать. Он изображал то, что видел. Лайла бросила взгляд на другой мольберт. и, заинтересовавшись, присмотрелась лучше. К нему были приколоты десятки набросков, и на всех была она. Фея в беседке, спящая и пробуждающаяся, богиня у воды, в диадеме и тонких белых одеждах. Она же, парящая на крылатом коне над городом. Это была Флоренция, босая с поднятой рукой. а над ее обращенной вверх ладонью мерцающий огненный шар. Он дал ей силу, мужество и красоту. Он вложил ей в руки будущее. А вот она за клавиатурой. Смех, да и только. Взгляд сосредоточенный, волосы растрепанные. И самый удачный набросок изображает ее превращение в изящную волчицу. Один из этих я точно возьму на память. Жаль, что она не умела рисовать. Тогда она сделала бы ему ответный подарок, изобразив таким, как видит. Вдохновленная, она устремилась вниз по лестнице в маленькую спальню. Она не умела рисовать карандашом, но отлично умела изображать словами. «Он будет рыцарем». Не в сияющих доспехах, потому что носит их постоянно. Но и не в проржавевших, потому что ухаживает за ними. Статным и достойным. Благородным и неистовым. По объему короткий рассказ. Что-то веселое и романтичное. Местом действия станет рюйконь. Ему понравится анаграмма. Мифический мир, где летают драконы и бегают на воле волки. А он, принц и воитель, защищает в первую очередь свой дом и свою семью. Он отдал сердце цыганке, которая сопровождает его повсюду и говорит на языке волков. «Добавим сюда злого тирана, стремящегося украсть яйцо волшебного дракона и захватить трон». и тёмную волшебницу, исполняющую его приказы. И готова. Сочинив пару страниц, она вернулась назад и начала по-новому. Ей пришла идея написать новеллу вместо рассказа. От наброска персонажа она перешла к рассказу, а затем к новелле. И все это за каких-нибудь 20 минут. Еще час, и я начну сочинять роман». «А что, запросто?» Учитывая такую возможность, Лайла решила сходить вниз, налить большой стакан лимонной воды и хорошенько подумать. «Набросаю всего несколько страниц», — пообещала она себе. «Мне необходимо заняться книгой, а несколько черновых страниц для развлечения». Она начала с описания битвы. Представила себе лязг мечей и топоров и утренний туман, поднимающийся с пропитанной кровью земли. Услышав, как открылась входная дверь, она улыбнулась. «Неужели я настолько потеряла счет времени? Я же только...» Она осеклась, замерев на верхней ступеньке лестницы. А тем временем Джей закрывала за собой дверь. Багровые синяки растеклись под ее правым глазом и вдоль скулы, уродуя необыкновенное лицо. Сшитая на заказ черная рубашка на плече треснула по шву. Оскалив зубы, она выхватила из-за пояса пистолет и сказала «Сука!». Лайла бросилась со всех ног, сдерживая крик и слыша, как пули шлепаются о стену. Влетев в спальню, она захлопнула дверь и не сразу закрыла замок. «Звони в полицию!» – приказала она себе. И тотчас вспомнила, что телефон остался рядом с клавиатурой в маленькой спальне. «Выходит, позвать на помощь не получится». Она кинулась к окну, попробовала его открыть и только потеряла время, запоздала, вспомнив про замок. Тотчас раздался удар в дверь. «Оружие! Ей требовалось оружие!» Она схватила сумочку и, вывалив ее содержимое, принялась лихорадочно рыться в нем. «Думай, думай, думай!» Чистила она, слыша, как трещит дверь. В руки попался газовый баллончик, посланный матерью год назад и никогда не применявшийся. «Господи, лишь бы сработал!» Стиснув в кулаке мультитул, он был тяжеловат для ее руки. Она метнулась к двери и вжалась в стену. Дверь поддалась. «Будь сильной, будь умной, будь быстрой!» Повторяла она про себя как мантру, когда дверь с треском распахнулась. И снова с трудом подавила крик, когда с порога послышалась стрельба. Лайла задержала дыхание и повернулась, целясь точно в глаза Джей, когда та шагнула в комнату. Вопль взорвал воздух, как скальпель, движимая единственной мыслью «бежать». Лайла размахнулась рукой с мультитулом, мазнула Джей по плечу, а затем ударила еще раз. И пока та вслепую палила во все стороны, рванула со всех ног. «Вниз и наружу!» Она была уже на половине лестницы, когда сверху послышались шаги. Она обернулась, готовая получить пулю, и увидела Джея, летящую прямо на нее. Удар был такой силы, что сбил ее с ног и лишил способности дышать. Мир перевернулся. Острая боль пронзила плечо. Отдалась в бедре, забила в висках, когда они покатились вниз по ступенькам, точно игральные кости из опрокинутого стаканчика. Во рту появился привкус крови. Перед глазами мелькали полоски света. Она слабо брыкалась, пыталась ползти, но тошнота, поднимаясь из живота, подкатывала к горлу. Сильные руки тянули ее назад. Из горла вырвался крик. Она поднатужилась, легнула снова и поняла, что удар попал в цель. Почувствовав силу в руках и коленях, она сделала вдох, попыталась подняться и, получив кулаком в челюсть, опрокинулась на спину так, что полоски перед глазами рассыпались в мириадами звезд. Джей навалилась сверху и сдавила рукой горло. От ее красоты не осталось и следа. Красные глаза слезились, лицо распухло, пестрило ссадинами и кровоподтеками. Но рука, перекрывавшая доступ воздуха, была тяжела, как железо. «Знаешь, скольких я убила?» «Ты так, пшик!» Очередная галочка в списке. «А когда твой мужчинка вернется?» «Пиатси!» «Я выпущу ему кишки и посмотрю, как он истекает кровью». Ты пшик. И я тебя сведу на нет. Воздуха не было. Глаза застилал кровавый туман. Лайла представила Эша перед Мольбертом. Увидела, как он ест вафли и смеется, глядя ей в глаза в залитом солнцем кафе. Она увидела их вдвоем. В дороге и дома, шагающих вместе по жизни. Будущее было в ее руках. Эш... «Она убьет Эша!» Адреналин зашкаливал и бил, как электрический разряд. Лайла дернулась, но хватка на горле стала только крепче. Губы Джей растянулись в жуткой ухмылке. Тяжесть в руке. «Да, да, это же мультитул!» Она по-прежнему сжимала его в кулаке и отчаянным движением попыталась открыть одной рукой. «Яйцо!» – Прохрипела она. «Плевать я хотела на это долбанное яйцо!» «Здесь, яйцо! Здесь!» Хватка слегка ослабла. Лайла сделала вдох, и воздух обжег ей горло. «Где?» «Я отдам его! Тебе! Пожалуйста!» «Говори, где оно?» «Пожалуйста!» «Говори или сдохнешь!» «В...» Она зашлась в приступе кашля, так что по щекам потекли слезы. Джей дала ей плеуху. «Где яйцо?» Гневно вопросила она, сопровождая каждое слово оплеухой. «Там... в...» Еле слышно и сипло прошептала она, тем самым вынудив противницу наклониться ближе. Вонзая нож в щеку Джей, Лейли казалось, что она кричит. Но на самом деле ее истерзанное горло издавало свистящие хрипы. На мгновение тяжесть, давившая на грудь, отпустила. Лайла стала брыкаться, пинаться, колоть снова и снова. Буль пронзила руку до самого плеча, когда Джей вывернула ей запястье и отняла нож. «Мое лицо!» «Ну, я тебя на клочки порежу!» Исчерпав силы и понимая свое поражение, Лайла приготовилась умирать. Эш возвращался в лофт с пакетом китайской еды, небольшой коробочкой из пекарни и с букетом гербер, ярких, как леденцы. Лайла увидит их и улыбнется. Он представил, как они откупорят бутылку вина, поедят, а потом лягут в кровать. И в ожидании звонка постараются забыть обо всем. А когда он раздастся, они поймут, что все наконец-то закончилось. И тогда они заживут своей жизнью. Он подумал о том, как она восприняла его предложение, сделанное на обочине дороги. Он не планировал делать его там и тогда. Он действовал под влиянием момента. Просто все сошлось. То, как она выглядела, как держалась. И как они с полуслова понимали друг друга на протяжении поединка с Васином. Такое взаимопонимание, как у них, встречается нечасто. Он знал это. И теперь его задачей было сделать так, чтобы она в это поверила. Они могут путешествовать. Где угодно и сколько ей угодно. Неважно, куда они отправятся. Лофт может стать их временным пристанищем, пока она не будет готова пустить корни. А это непременно случится, как только она окончательно поверит в то, что есть между ними. Что касается его, то, как поется в песне, у них есть все время в мире. Прежде чем подняться по ступенькам, он переложил пакеты в одну руку и достал ключи. И, стоя перед дверью, обратил внимание на то, что светодиоды сигнализации и камеры не горят. А ведь он установил их совсем недавно. Когда он уходил, все, помнится, было включено. Он ведь проверял. Увидев царапины на замке и небольшой зазор между косяком и створкой двери, Эш почувствовал, как волосы на затылке встали дыбом. Он уронил пакеты. И тут раздался крик. Он налег на дверь. Она заскрипела, задрожала, но не поддалась. Тогда он отступил и бросился на нее всем телом, сатанея от ярости. Дверь распахнулась, явив его глазам худший из кошмаров. Он не знал, жива она или мертва. Он видел только кровь. Ее кровь. Ее обмякшее тело и остекленевшие глаза. И Меддак, сидящую на ней с занесенным для удара ножом. Бешенство вскипело в нем. Разогрела кровь, опалила кости. Он бросился к ней. Она вскочила на ноги, полоснула его ножом, но он даже не почувствовал. Он просто схватил ее, отшвырнул в сторону и встал между ней и Лайлой, не решаясь посмотреть вниз, готовый нападать и отражать атаку. На этот раз она не подскочила, а поднялась, опираясь на обломки того, что еще недавно было столиком Пемброк, доставшимся в наследство от бабушки. Кровь холестала из щеки, струилась из носа. На мгновение он подумал, не это ли было причиной ее слез. Они ручьем текли из красных опухших глаз. Он снова ринулся на нее и протаранил бы, как бык. Но она отскочила, развернулась на нетвердых ногах, выбросила вперед нож и чудом промахнулась. Он схватил ее за запястье и выкрутил руку, представляя, как хрустнет кость, точно сломанная ветка. От боли и отчаяния она взмахнула ногой и едва не сбила его с ног. Но он устоял и воспользовался моментом, чтобы развернуть ее и блокировать со спины. И тут он увидел Лайло. Покачиваясь точно пьяная, с перекошенным лицом, Она сжимала в руке лампу, которой размахивала точно битой или мечом. Он разом почувствовал облегчение, но и ярости никуда не делась. «Беги!» – скомандовал он, но она упорно приближалась. Джей отчаянно сопротивлялась. Кожа у нее стала скользкой от крови, и она чуть не выскользнула из его хватки. Эш оторвал взгляд от Лайлы и посмотрел Джей в глаза. И, сжав кулак, он впервые в жизни ударил в лицо женщину. Не один раз, а дважды. Нож с глухим стуком выпал из ее руки. К колени у Джей подогнулись, и она рухнула на пол. Эш подобрал окровавленный мультитул и подхватил Лайлу, которая тоже стала оседать. «Она мертва?» «Мертва?» «Нет». «Ты как? Дай посмотрю». «Не знаю. У тебя кровь. У тебя вся рука в крови». «Да ладно! Сейчас вызову полицию. А ты иди на кухню и поищи в кладовке веревку. «Ага, веревку. Ее нужно связать». «Я не могу оставить ее с тобой. Так что сходи сама». «Ага». Она протянула ему лампу. Я сломала вилку, когда дернула ее из розетки. Я починю. Но сначала принесу веревку И аптечку. У тебя вся рука в крови. Он понимал, что времени терять нельзя, но ничего не мог с собой поделать. Он отставил лампу и осторожно притянул ее к себе. «Я думал, ты умерла. Я тоже так думала. Но мы живы». Она провела рукой по его лицу, точно запоминая его черты. «Мы живы. Не дай ей очухаться. Если очухается, врежь ей еще раз. Я скоро». Он достал телефон и позвонил в полицию. Рука у него дрожала. Прошли часы. Оказалось, дни. Полиция, скорая, файны, Уотерстоун, ФБР. Люди ходили взад-вперед, туда-сюда. Потом врач светил ей в глаза, постукивал, надавливал, спрашивал, как зовут действующего президента. Даже в состоянии отупения от случившегося, она задалась вопросом, почему этот врач явился на дом по экстренному вызову? «А какой вы врач?» «Спросила она. «Хороший. «Я имею в виду, какой специалист приходит на дом?» «Действительно хороший. «Я друг Эша». Она ударила его ножом. Точнее сказать, располосовала. А я только упала с лестницы. «Вам повезло. Несколько сильных ушибов, но ничего не сломано. Но горло, я уверен, саднет». Такое ощущение, точно я выпила воды с битым стеклом. А Эшу с такой рукой нужно в больницу. Столько крови. Я его заштопаю. Здесь это моя работа. Вы меня разве не помните? Вы Джада. Вот и хорошо. У вас небольшое сотрясение и несколько гематом. Вам бы стоило эту ночь провести в больнице, под медицинским наблюдением. Лучше я приму душ. Мне можно в душ? Я вся пропахла этой женщиной. Одной нельзя. Сомневаюсь, что у меня хватит сил заниматься сексом в душе. Он засмеялся и похлопал ее по руке. «Здесь ваша подруга, Джули, да?» «Пусть она вам поможет». «Это будет здорово». «Я спущусь за ней, а вы подождите, хорошо?» «Ванная комната – это как минное поле». «Вы хороший друг». «Да, теперь я вас вспомнила. Мы встречались на похоронах Оливера. Вы доктор Джадсон Доннелли, семейный врач. Как тот тип из телепрограммы». Это верный показатель того, что спутанность сознания вам не грозит. Это медицинский термин. Я напишу, какие лекарства нужно принимать, а завтра заскочу и проверю вас обоих. А пока покой, лед на ушибы и воздержание от интимной близости в ближайшие сутки. Это мне по силам. Он сложил свой саквояж и, не доходя до двери, обернулся к ней. Эш сказал вы, удивительная женщина! Он не ошибся. У нее к глазам подступили слезы, но она не позволила им пролиться. Нужно держаться, иначе никак. Если хоть на мгновение дать слабину, она уже не остановится. Поэтому она изобразила вымученную улыбку, и тут ворвалась Джулия. О, Лайла! Выгляжу не лучшим образом, а под платьем, под тем, что от него осталось, зрелище еще хуже. Но я приняла чудные пилюльки, спасибо Джаду, так что мое самочувствие лучше внешнего вида, как Эш. Джули присела на край кровати и взяла подругу за руку. Он общался с полицейскими, а потом доктор поволок его на осмотр. Люк с ним и останется на ночь. Это хорошо. В критические моменты жизни Люк — человек номер один. Я очень его люблю. Ты напугала нас до чертиков. Добро пожаловать в команду. Поможешь с душем. Мне нужно. Я должна. Ей вдруг сдавила грудь и стало нечем дышать. Руки сомкнулись на горле и стали душить. «Она испортила мое платье!» Лайла хватала ртом воздух и не могла остановиться. «Это была правда. «Я знаю, милая!» Джули привлекла ее к себе и принялась укачивать, как ребенка. А Лайла зарыдала. После душа, когда анальгетик начал действовать, Джули легко убедила ее лечь. А когда Лайла проснулась, горел ночник, и ее голова покоилась на плече Эша. Она села и боль тотчас отдалась во всем теле. Эш, я здесь. Примешь таблетку? Пожалуй, пора. Да, нет. Да, сколько времени? Уже за полночь. Как рука. В порядке. Привозмогая боль, она подтянулась к выключателю и посмотрела сама. Повязка шла от плеча до локтя. «Я в порядке», — повторил он, когда она сокрушенно вздохнула. «Только не говори, что это просто царапина». «Это не просто царапина. Но Джад клянется, что его штопки позавидует бретонская монахиня». «Я принесу тебе таблетку, и ты еще поспишь». «Не сейчас. Я хочу сходить вниз». «Хочу увидеть...» «Боже, какой у тебя усталый вид!» Она прикоснулась к его щекам, заглянула в измученные глаза. «Я хочу на это взглянуть, переварить и отпустить». «Ладно». Вылезая из кровати, она болезненно поморщилась. Оказывается, расхожая фраза о том, что самочувствие точно грузовик переехал, чистая правда. «Не подумай, я не против анальгетиков. Просто хочу с ясной головой взглянуть на то место. А потом мы дружно закинемся колесами и отключимся». «Договорились?» «Джули и Люк тоже тут», — сообщил он, когда они, поддерживая друг друга, направлялись к двери. «Они в гостевой комнате. Хорошие друзья на вес золота». «Должна признаться, что я рыдала на груди у Джули. Возможно, в какой-то момент я зарыдаю на твоей груди, но пока мне не хочется». У верхней ступеньки лестницы она остановилась и посмотрела вниз. Кругом было чисто. Исчезли валявшиеся на полу обломки столика, на который шлепнулась Джей. Осколки разбитой керамики и стекла. И пятна крови. Ее, его и Джей в основном были оттёрты. У нее был пистолет. «Его нашли, ты сказала им. Всё было как в тумане. Кажется, Уотерстоун держал меня за руку. Припоминаю что-то такое». «Да, держал». «Значит, они нашли пистолет и забрали?» «Да, он был разряжен». Она расстреляла всю обойму. Его голос звучал напряженно, и она взяла его за руку, когда они пошли вниз. Служба безопасности Васина недооценила ее. Она убила двоих, забрала их пистолеты и угнала машину. Она была сильно помятая, когда попала сюда. В этом мне повезло. А я сглупила, не удосужившись запереть замки изнутри. Мы оба проявили беспечность. Я точно не помню, включила ли сигнализацию перед уходом. В любом случае, сигнализация ее не остановила бы. Она добралась до тебя, а меня рядом не было. Мы не будем в этом копаться. Она повернулась к нему и снова дотронулась до его лица. «Мы не будем в этом копаться ради самих себя и ради друг друга». Он прижался лбом к ее лбу. «Значит, перцовый баллончик и мультитул Лезерман?» «Как применить скотч я не придумала, зато насыпала ей под хвост перцо, то есть брызнула в глаза баллончиком. Зря она заявилась сюда. Ох, зря!» «Лучше бы дала дёру». «Я думаю, это все гордыня. И по делам ей. Пока ты спала, заезжали в Файн и Уотерстоун. До конца жизни она будет смотреть на белый свет сквозь прутья тюремной решётки. И все валит на Васина. Его уже приняли. Значит, все кончено». Она выдохнула, почувствовав, что слёзы подступают снова. «Не сейчас», — сказала она себе. «Ты кое о чем просил меня подумать». «Так вот, я подумала». Лайла подошла к лампе со сломанной вилкой и внимательно ее осмотрела. «Да, подлежит починке». «Сегодня ты спас мне жизнь». «Если этот факт убеждает тебя в том, чтобы стать моей женой, пусть так». Она покачала головой. Мы упали с лестницы. Все было как в тумане. Она душила меня, и мои силы были на исходе. Жизнь не пронеслась у меня перед глазами. Ничего из прошлого я не увидела. Я думала о тебе и о том, как ты представляешь нас. Я думала, что этого никогда у меня не будет. «Жизни внутри хрустального шара и всего, что с ней связано. Мне хотелось сдаться, но я сказала себе, что она убьет тебя, когда ты вернешься». И силы нашлись. «Да, у меня был верный лезерман. А еще нечто большее. Любовь к тебе. Погоди, дай мне минутку». Она жестом остановила его, желая выговориться до конца. «Мне было невыносимо думать, что тебя в этом мире не будет, что она отнимет тебя и вместе с тобой наше будущее. Поэтому силы нашлись. Их было недостаточно, но они нашлись. Перед тем, как ты ворвался, я думала, что все кончено, и что я не успела сказать тебе, что люблю. Какая же я была дура! И тут мой рыцарь в не очень сияющих доспехах меня спас». «Ну как тут было не ослабить гайки?» «Гайки?» «Я имею в виду не размякнуть. Но признай, я измотала ее для тебя. Когда ее выводили, она костерила тебя, на чем свет стоит». «Правда?» Лайла злобно усмехнулась. «Значит, день прожит не зря. И мой тоже. Так что, ты выйдешь за меня?» Все в ее руках. И не нужно ломать себе голову. Нужно доверять и выбирать. У меня есть несколько условий. Я хочу путешествовать, но, думаю, с чемоданной жизнью пора заканчивать. Я хочу того, о чем боялась думать, пока возможное будущее не пронеслось у меня перед глазами. Я хочу дом, Эш. Дом с тобой». Я хочу путешествовать и побывать в разных местах с тобой. Но я хочу устроить дом. Я думаю, у меня все получится. Я хочу выполнить обязательства перед клиентами, а потом полностью посвятить себя писательству. Я придумала новый сюжет и очень хочу его воплотить. Это был новый сюжет, который она хотела прожить». «Возможно, время от времени я буду заниматься хаус-ситингом. Для постоянных клиентов или в качестве услуги. Но я не хочу, чтобы в будущем моя жизнь проходила в чужом пространстве. Я хочу жить в своем доме. В нашем доме». Она сделала глубокий вдох. «И я хочу, чтобы мы вместе поехали на Аляску и чтобы ты познакомился с моими родителями». Меня это слегка пугает, потому что я никогда никого не знакомила с ними. «И я хочу...» Она мазнула руками по щекам. «Сейчас не время рыдать. Я хочу собаку». «Какой породы?» «Я не знаю. Просто хочу. Мне всегда хотелось собаку, но из-за постоянных переездов это было невозможно. Я больше не хочу быть цыганкой». Мне хочется дом, собаку, детей и тебя. Я так сильно тебя хочу. Так что, ты женишься на мне со всеми этими заморочками?» «Я должен подумать». Он засмеялся и, позабыв обо всем, схватил ее и притянул к себе. А потом, когда она стала задыхаться, тотчас ее отпустил. «Прости, прости». Он прижался губами к ее губам и покрыл ее лицо легкими поцелуями. «Я безоговорочно принимаю все твои условия». «Слава Богу! Я люблю тебя. Теперь я знаю, как приятно произносить эти слова, и буду говорить их часто-часто». Она взъерошила ему волосы. «Но мы поженимся не раньше весны. Первыми на очереди Джули и Люк». «Следующей весной договорились. Мы прошли через это». Она положила голову ему на плечо. «И теперь оказались там, где нам следует быть. Так же, как то золотое яйцо». Она повернулась и прикоснулась губами к его шее. «Как же так? Я вся в синяках, а чувствую себя просто замечательно». «Давай примем таблетки, и тогда тебе станет еще замечательнее. Ты читаешь мои мысли». Обняв друг друга за талию, они стали подниматься по лестнице. «Да, знаешь, чего мне еще хочется?» «А штукатурить большую ванную». «Есть у меня одна задумка на этот счет». «Об этом мы потом поговорим». «Конечно, поговорят». об этом и о многом другом. Впереди у них уйма времени».